Ленинградская область. Озеро Окуневое, 12 июня 2010 года. В то утро рыбалка не задалась. Клёва не было. Только иногда какая-то мелочь дергала поплавок, обгрызала червя и срывалась. Ну, а что он хотел при северо-западном-то ветре? В этих местах при таком направлении ветра... Рыба уходила куда-то и категорически отказывалась ловиться. Но Алексей Константинович Краснов совершенно не переживал по этому поводу. На рыбалку он поехал не столько за рыбой, все равно он ее не очень любит, сколько для того, чтобы хотя бы на несколько часов выпасть из бешеного ритма, в котором он жил последние несколько лет. Даже телефоны совершенно осознанно отключил и оставил водителю, чтобы никто не отвлекал. Глядя на поплавок, мирно покачивающийся на зеркальной глади озера, Краснов думал о том, что жизнь — крайне странная штука. Раньше ему казалось, что ее смысл — в покорении вершины в том чтобы стать независимым и финансово и во всех остальных отношениях сейчас ему сорок шесть и с возрастом пришло отрезвляющее понимание что независимости к которой он так стремился просто напросто не существует скорее наоборот чем выше ты поднимаешься тем тяжелее оковы различных Обстоятельств. Счастье? А в чем оно? В количестве нулей на банковских счетах не факт, ибо нули есть, а счастья нет. В семье. А ты попробуй завести нормальные полноценные отношения, основанные не на товарно-денежных интересах, когда вокруг только эти длинноногие пираньи с одинаковыми лицами, словно из инкубатора. Алексей Константинович усмехнулся, вспомнив, как алчно смотрела на него одна из таких красоток на последнем экономическом форуме. Он чувствовал себя куском телятины, которую придирчиво рассматривает на рынке хозяйка — купить или поискать получше. А в детях? Смотреть, как он разбазаривает все, что нажито непосильным трудом? Так себе перспективка. Насмотрелся он на таких. Уж лучше оставить все тем, кому считаешь правильным, пусть и не родным по крови. Мысли текли спокойно, плавно, на редкость умиротворяюще, поэтому он не сразу отреагировал на запах Гарри, появившийся в воздухе. Дыма, видно, не было, наверное, где-то неподалеку был пожар, и переменившийся ветер принес горький запах. Для лесного пожара рановато. Да и видно было бы так, что, скорее всего, в какой-нибудь из близлежащих заброшенных деревень сгорел старый никому не нужный дом. Мало их разве сейчас стоит. Медитативное состояние было нарушено, и Краснов, тяжело вздохнув, погреб к берегу. На этом маленьком лесном озере Годилась только небольшая лодка, любой другой тут было бы тесно, не говоря уж о катере. Почувствовав под ногами твердое дно, он шагнул в воду и вытащил лодку на берег. Охранник, он же водитель, спокойно стоял возле машины, так как знал, что Алексей Константинович не любит, когда лезут под руку. «Дымком попахивает, чувствуешь?» — спросил у него Краснов — подходя и вытирая руки. Как думаешь, что горит? Запах слабый, принесло откуда-то севера, из-за леса, поделился наблюдениями водитель. Сарай или дом сгорел где-то, вечером, скорее всего. Так-то пожара не видно. Я тоже так думаю, согласился Краснов и начал неторопливо укладывать в багажник чехол с удочками, кейс со всякими рыболовными мелочами, сапоги и вдруг услышал полное удивление крик водителя. «Алексей Константинович, смотрите! Смотрите туда!» Он выглянул из-за машины и с изумлением увидел, как на достаточно широкой, хорошо утоптанной тропинке лежит кто-то издали похожий на сломанную куклу. Причем он был совершенно уверен, что еще несколько минут назад там... Никого не было, значит, непонятный человек вывалился из леса. Жень, да беги, глянь, что там случилось. Наверняка какой-то местный бомж свалился по пути в магазин. Или где тут они? Выпивку берут. Водитель без особой охоты, но не споря, пошел к лежащему на тропе телу. Наклонился над ним и тут же резко, выпрямившись, крикнул. «Алексей Константинович!» «Это девушка! И, похоже, не пьяная, а избитая или что-то в этом роде, в крови вся!» Краснов захлопнул багажник и торопливо присоединился к присевшему возле тела Жене. Тот осторожно прижал пальцы к шее лежащей девушки и нахмурился. «Пульс есть, но очень слабый, еле нашел. Что делать будем, Алексей Константинович?» «Для начала давай посмотрим, что с ней. Может, очухается?» Евгений осторожно перевернул девушку на спину, но она только застонала, не приходя в сознание. А мужчины озабоченно переглянулись. Не нужно было быть крупным специалистом, чтобы понять, лежащая девушка — не пьянчушка. Слишком тонкими и чистыми, несмотря на грязь, кровь и копоть, были ее черты лица — а длинные, когда-то золотистые волосы, заплетенные в растрепавшуюся косу, густыми и ухоженными. Одежда была порванной, немыслимо грязной, но неплохого качества, явно купленной в хорошем магазине. А вот состояние незнакомки внушало серьезное опасения. Одна нога была неестественно вывернута, а джинсы ниже колена пропитались кровью. На боках сквозь разорванную футболку виднелись страшные синяки, и, судя по характерным особенностям, как минимум часть ребер была сломана. На шее неожиданно блеснула цепочка, и Краснов, протянув руку, вытащил маленький золотой крестик. Перевел взгляд на руки и удивленно поднял брови. Руки девушки были в ужасном состоянии ободранные, со сломанными и частично содранными ногтями в земле. Было впечатление, что она этими руками траншею копала, причем на время. — Что делать будем, Алексей Константинович? Водитель вопросительно смотрел на начальство и ждал распоряжений, а Краснов почему-то не мог заставить себя отвести взгляд от неестественно бледного измученного лица. Он вдруг поймал себя на том, что осторожно отводит со лба мокрую от пота золотистую прядь и пытается угадать, какого цвета у нее глаза. Ему почему-то казалось, что они обязательно должны быть синими или хотя бы голубыми. Такое впечатление, что она откуда-то сбежала, помолчав, высказал свое предположение Евгений. «Смотрите, явно ведь сначала шла со сломанной ногой, точнее, пыталась идти, потом падала, ползла, лишь бы уйти откуда-то подальше, иначе она спокойно ждала бы, пока ее найдут и спасут, а тут словно от смерти убежать пыталась». «Подготовь место в машине», — решительно сказал Краснов, поднимаясь, «отвезем ее домой». «Слушаюсь». Алексей Константинович, Евгений работал у него уже не первый год и привык выполнять распоряжение беспрекословно, но тут решил уточнить. — Домой? Не в больницу? — Туда всегда успеем. Краснов сам поднял на руки оказавшееся очень легким тело девушки. — А пока обойдемся без огласки. Кто знает, от кого и от чего она так старалась уйти. — Красивая девушка! — задумчиво проговорил водитель, распахивая заднюю дверь и застилая сиденье пледом, взятым на всякий случай. — Невероятная! — негромко откликнулся Краснов, думая про себя, не связана ли незнакомка с донесшимся до них запахом дыма. Осторожно уложив девушку на сиденье, он запрыгнул на место рядом с водителем и скомандовал. «Поехали» только на кочках аккуратнее не растряси а я вызову капака федора Палча.